Здесь люди. Не стреляйте. 4 января 2015 года не вник. Ира, не плачь. Не стреляют, показалось. На кухню раздачи еды. Люди пришли со стеклянными банками на социальную кухню. Подхожу к женщинам, работницам в столовой, протягиваю пачки с гигиеническими прокладками у второй, подруги Иры. Потекли слёзы. «Миленькие, спасибо!» «Ты за что?» «Давно стреляли?» «Да, вчера вроде из градов лупили». «Так перемирия?» «Нет». Они смеются, а потом опять слезы. «Господи боже! Они же знают, что бьют по нам!» «Что же у них? Матерей и детей нет!» «Несмотря на перемирие, внуки только в одежде спят и с документами». Подруга толкает. Как будто сама не одета я спишь. В Первомайск попасть нельзя. Город находится в подковье, окружённый со всех сторон ВСУ и нацгвардией. Чтобы добраться до Луганска, надо преодолеть не один блокпост. В сам же город, если ты не его житель, не попадёшь никак. Проход закрыт. Наргу гуманитарный груз встречал Ростислав, красивый, высоченный ополченец. Ростислав Какой у тебя позывной? Нет позывного. Я и есть Ростислав. Ростик. Родился и жил здесь. Мне нечего бояться. В сетях везде свой адрес пишу. Говорю, приходи, поговорим. Ростислав сажает нас в машину к себе. Смотрю вниз. Граната, обернутая проводом от айфона, словно ребенок поповиной. Настоящая. Смеется. Возьми. Только зат, посмотри. Беру в руки, а у самой они трясутся. Сзади лежит что-то очень большое. Явно больше автомата. Знать бы ещё что. Боже мой, что это? Рубин говорит: "Муха". Нет, это RPG-26. Поехали, покажу, что сделали с нашим городом. Растислав неспешно тянет сигарету за сигаретой. Он младше меня, Но рядом с ним чувствую себя ребёнком. Чёткий и ясный взгляд. Смотрю в окно, пытаюсь найти хоть один дом, который не пострадал. Где не выбиты хотя бы окна. Пытаюсь, а не могу. Это уже много восстановили. Видишь, крыша, её поставили несколько дней назад. А здесь видишь, уже натянули пакеты на окна. Уже много сделали. Но сама видишь, что творится. А вот воронка. Здесь как раз семья вышла на костре еду приготовить. А вон дом, видишь? Мужчина даже запрыгнуть в подвал не успел. Дверь открытой осталась, и везде останки. Первым попаданием. Неужели специально? Да нет, куда специально? Обстрел не точный же. Корректировщики работают. Было, но сейчас почти нет. По ополчению, по вам пытаются попасть. Да, знаешь, ловили мы их. Есть среди них неплохие ребята, люди. Как увидели, что не с российской армией воюют, а по старикам и детям бьют. Многие пытались удрать. Их же там всех зомбировали, что людей освобождают от Путина. А в целом просто без всякого разбора бьют по городу. Школы, техникумы, дворец спорта, да все подряд. Да. город-зарешатели. Им всем промыли мозги, но есть и нормальные люди. Как-то били популюс нарядами. Значит, осталось что-то человеческое. Не исполнить не могут, но понимают, что с каждой кассеты уходят в чья ли божь жизнь, либо кто-то навсегда лишается своего долга. Может, лучше оставить город? Стоит ли это сотён жизней? Они же здесь половину просто поубивают или пересажают. Уже все здесь террористы, как будто не знаешь. Мы людей не сдаём. В недавнее время, после объявления перемирия, народ стал приносить сохранившиеся снаряды прямо под памятник Ленину в центре Первомайска. Рядом в снегу и грязи валяется растоптанный украинский флаг. К памятнику приходят люди, подолгу стоят, потом молча уходят к кладбищу. Мы памятник из этого сделаем, чтобы все знали. Ещё пару недель назад люди вообще не выходили на улицу. Мы подъезжали хлеб раздавать, завёл, а люди из подвала кричат: "Кидай сюда". Выходить боялись. Иногда при затишье некоторые, у кого уцелели квартиры, бегали домой помыться, взять вещей. Так до многих и накрывало. Все по подвалам и бомбоубежищам сидели. Сейчас народ на улицах есть, но в целом город будто вымерший, словно припять после взрыва. На многих домах надпись: "Люди, здесь люди". Спустимся в подвал бомбоубежища. Везде развешаны одеяла. Посредине стоит буржуйка. Матрацы, одеяла, тюки с вещами, канистра с водой. Люди увидели ополченца, сразу облепили и давай заваливать вопросами. К нам присоединился друг Кростика, Саня. Позвоной скорость. Саня в окружении женщин пытается держать оборону. Много людей здесь живёт. Когда бомбёжка, полный подвал. Сейчас мы живём здесь. Вижу отдельное помещение, завешенное тряпками. Отодвигаю. Там бабушка испуганно на меня смотрит. Вот одна здесь. Дети уехали. А дом из двух снарядов сломало. Здесь я живу. Почему не заберут вас с собой? Не знаю, но я и не поеду. Это мой дом. Здесь я помру. Живут в таких подвалах коммунами. Питаются и всё делают сообща. Поначалу люди вели себя ужасно, говорит Ростик. Отбирали пайки, скандалили, для себя старались урвать. Сейчас всё изменилось. Война пробудила в людях человеческое. Теперь привозят еду, разливают масло по стаканчикам, зовут друг друга, всем делятся. На выезде из города на блокпосте стоит парнишка, лет 18 не больше. Даёт конфет, а у него улыбка на ушей. У вас ёлка в городе уже поставили? Поставили? У нас тоже. Новый год же.